Глава девятая. Подозреваемый номер два. Мужской голос Павел услышал, едва открыл дверь в квартиру. По-видимому, у Норы был гость. Стараясь не шуметь, Павел повесил куртку на крючок вешалки, скинул влажные кроссовки, после ночной грозы на улицах еще не просохло, и попытался прошмыгнуть незамеченным к себе в комнату. «А вот и мой племянник!» В дверях кухни стояла Нора. Павел резко затормозил и вопросительно уставился на тетку. «Познакомься с моим гостем, Паша!» Нора сделала приглашающий жест в сторону кухни. Гость Норы не понравился Павлу сразу. Какой-то невнятный, сутулый, худющий. Он встал, чтобы пожать Павлу руку, но смотрел при этом не в глаза, а куда-то ниже и держался немного боком. «Аркадий. И кто это? Новый сослуживец Норы?» Павел вспомнил, что она собиралась сегодня пойти устраиваться в местную поликлинику. Видно, и работу получила, и даже поклонника. Только зачем она притащила его сюда? Павел произнес свое имя и пару дежурных фраз, соответствующих знакомству с гостем. И повернулся, чтобы уйти. Он устал. Не только физически, но и морально. Шарьяш до сих пор не позвонил. А изматывающая мозг и душу подозрения не отпускала. Хотелось побыть одному промотать все события сегодняшнего дня в памяти. Все ли он сделал правильно? А остальные нигде не налажали? Спокоен Павел был только за шарьяжа. Охранник из дома отдыха, преобразившийся в неприметного таксиста, убедил Павла в своем профессионализме. «Ты попьешь с нами чаю?» Опять преградила ему путь к отступлению Нора. «Нет, я буду занят. Нужно кое-что доделать». «Твой отчет не понравился начальнику?» Павел стрельнул глазами в гости. Тот, сутулившись за столом, смотрел вроде бы на Павла, но получалось куда-то мимо. «Тетка что, уже успел разболтать своему ухажеру о работе Павла и программе отца?» Он скрипнул зубами. «Мне некогда». «Хорошо, хорошо!» Нора отступила, давая Павлу пройти. Он вошел в свою комнату, закрыл дверь и с тоской посмотрел на отцовский комп. После похорон комп перенесли сюда, чтобы освободить в комнате отца место для Норы. Должна же она где-то жить? Квартира Становых была просторной, но с неудобной планировкой. Длинный коридор упирался в гостиную, из которой двери вели в спальне отца и Павла. По пути в гостиную, справа по коридору, один поворот вел на кухню, другой – в совмещенный санузел. Идея поселить Нору в проходной гостиной показалась Павлу не очень хорошей, поэтому он и предложил ей пожить в комнате отца. Все равно заходить туда Павел не собирался. Не хотел вспоминать. И вещи отца он сразу отдал тете Паше, чтобы отнесла куда-нибудь. В церковь или в приют для бездомных. Оставил только комп, который теперь сиротливо стоял у окна, наполовину прикрытый шторами. Комп и еще кружку с надписью «Не пью, не курю, а вру только из гуманизма». Павел подарил отцу эту кружку на день программиста. Павел установил и подключил машину отца. Монитор вспыхнул голубым светом и выдал заставку. Павел зажмурился. С экрана на него смотрел он сам. Отец сфотографировал сына-подростка в счастливый момент, когда тот получил первый заказ на пентест. Павел выскочил из комнаты и быстро дошел до кухни. «Я буду чай». Нора, увидев повлажневшие глаза Павла, ни о чем спрашивать не стала. Налила ему в чашку свежего чаю и придвинула вазу с булочками. «Тетя Паша сегодня напекла. Пришла убирать...» увидела, что от ватрушек осталось только пустое блюдо, и поставила тесто. Пела при этом «Снова туда, где море огней». Павел кивнул, успокаиваясь. «Мне ваша тетя рассказала, что вы талантливый программист, Павел». Аркадий впервые посмотрел Павлу в лицо, а не куда-то рядом. У гостя оказались карие глаза и красивый голос, кажется, бретон, а еще свежий, наливающийся синевой кровоподтек на скуле не видные раньше, потому что Аркадий постоянно поворачивался немного боком. «А вы кем работаете? Вместе с Норой в поликлинике?» Возникла непонятная пауза. Нора и Аркадий переглянулись и засмеялись. «Нет, мы из разных! Поликлиник, Паша!» Нора раскраснелась, легко носилась по кухне, подливая чай и подкладывая в вазу булочки. Павел перевел взгляд на гостя. Тот следил за суетливыми передвижениями Норы и улыбался уголками губ презрительно улыбался, как показалось Павлу, недоверчиво. Павел нахмурился. А может, может это стрит? Павел опустил голову, будто рассматривая мобильник, который держал в руках, а на самом деле собирая в голове доказательства внезапно возникшей теории. Как его Аркадий появился сегодня после того, как ребята рано утром запостили переписку на новостном портале? Ту самую, которую обсуждали вчера, мол, Павел станов Внук академика Сутонина и знает, где архив. Почему-то гость старается не смотреть в глаза и двигается как-то скованно, словно... словно у него болит бок. Что делать? Если это Стрит, то Павел и Нора сейчас в страшной опасности. Аркадий Стрит захочет поискать в квартире архив, и для этого ему не нужны свидетели. «Нет», — остановил себя Павел, — «Стрит не идиот. Вон, сколько лет его не могут поймать». Даже если этот Аркадий и есть Стрит, он не будет сейчас ничего предпринимать. Он попытается втереться в доверие, выяснить правда ли, что Павел внук ученого, точно ли существует архив и, наконец, действительно ли архив у Павла. Поэтому Павлу сейчас нужно сделать вид, что он ни о чем не догадывается и попытаться раскрыть Стрита Аркадия, окончательно заманивая в ловушку. Павел надкусил булку и с полным ртом заговорил, глядя на Нору. Нормально все с моим отчетом. Правда, начальник его даже не посмотрел. Представляешь, пришли телевизионщики. Павел шумно отхлебнул из кружки с чаем, проталкивая в горло полупережеванный кусок булки. И начальнику стало не до меня. Они спорили о хакерах, биоэнергетических технологиях и архиве Сутонина. Начальник, кстати, назвал Кашпировского шарлатаном. Кашпировский мог делать многие вещи, в том числе пользоваться, как ты сказал, биоэнергетическими технологиями? Мог, Нора отвернулась к стене. Он просто захотел славы и напрасно растратил свой талант на доказательство того, что такие люди, как он, на самом деле существуют. «Вы правы, Нора», — зажурчал баритон Аркадия. «Я помню, как в девяностые вся страна сидела у телевизоров, не пропускала ни одной передачи с этим гением». «А как вы сказали, Павел? Сутонин?» «Впервые слышу». «Кто это? И что за архив?» Павел внутренне возликовал. «Заглотил». Заглотил наживку, тварь сутулая. Сейчас нужно быть очень осторожным, натянуть леску с наживкой, а вот подсекать только вместе с шаряжем. Павел адекватно оценивал свои возможности. Да, он хочет отомстить за смерть отца, но если сейчас он напортачит, если Стрит заподозрит хоть что-то, то все будет зря, в том числе пост Тимура и Инны про архив Сутонина. Второй раз Стрит на эту удочку уже не попадется и уберет свидетеля, который его видел не сможет описать или опознать. То есть Павла. А заодно и Нору. Она ведь тоже теперь свидетель. Был такой ученый. Умер пять лет назад. Оставил после себя работы, которые называют архивом. Утверждал, что если на человека воздействует такой специалист, как, ну, например, Кашпировский, и применяет к жертве биоэнергетические удары, то этому можно противостоять. В архиве описаны методы защиты. Какая-то фантастика. Как в романах. Аркадий снова улыбнулся лишь уголками губ. Павел хотел возразить, что никакая это не фантастика намекнуть на Питерскую академию телохранителей и кафедру, где учился развивать интуицию Виктор по прозвищу Шаман, но не успел. Мобильник, переключенный в беззвучный режим, вдруг завибрировал у Павла в руках. На экране было написано «Входящий звонок от ША». «Наконец-то!» Павел, ни слова не говоря, сорвался с табуретки и выбежал из кухни в коридор. «Ты чего так долго?» – прошептал он, проходя по коридору в свою комнату. «А чего ты шепчешь?» «У меня гость интересный». Закрывая за собой дверь, Павел перестал шептать, но на всякий случай говорил все-таки в полголоса. «Я под твоими окнами. Помощь нужна?» «Я сейчас спущусь. Где ты?» «У подъезда, на лавочке». «Перебирайся на детскую площадку. Оттуда вход в подъезд хорошо видно. Я иду». Павел нарочито медленно вернулся на кухню. «Я немного прогуляюсь. Ко мне пришла девушка. Ждет на улице». Глядя на нору, Павел краем глаза следил за реакцией Аркадия. «Зови ее сюда! Чего вы будете по улицам таскаться?» «Сыро! Еще заболеешь!» «Нормально все будет!» Павел завернул в салфетку булку. Вдруг Шарьяш не ел весь день, бегая за ночлабом. Чмокнул нору в щеку и кивнул на супившемуся непонятно от чего Аркадию. Наверное, они с Норой обсуждали фантастику и не сошлись во мнениях. Павел торопливо обулся, накинул куртку и выскочил в подъезд. Шарьяш расположился возле покосившегося домика теремка на детской площадке. Он ел сосиску в тесте, запивая из бутылки, на этикетке которой было написано Дюшес. Павел плюхнулся рядом и протянул булку. О, спасибо. Шарьяш понюхал выпечку и положил рядом на скамейку. В общем, так. Дояв сосиску, Шарьяш вытер руки, допил остатки дюшеса, свернул пустую пластиковую бутылку в тугой рулон и выбросил и салфетку, и скрученную бутылку в мусорку, стоящую рядом со скамейкой. Начлап ваш ни в чем подозрительным замечен не был. Сразу после кипиши в лаборатории он помчался, как подорванный. На свидание. Да-да, представь себе. Молодая женщина, около 35 лет. Шарьяш на мгновение задумался. «Симпатичная! Вот, посмотри, видел ее где-нибудь?» Он показал на мобильнике несколько сделанных им фоток и видео. Павел вгляделся. «Точно свидание!» Было видно, что у пары близкие отношения. «Надо же! Начала б-то Дон Джуан посреди рабочего дня!» «А с другой стороны, он же не женат!» «И, насколько Павел помнил, никогда не был!» «Так почему бы ему и не ходить на свидание?» «Но если сложить то...» Как он занервничал после слов об архиве и как просил Павла найти недостающие куски кода, то подозрения были вполне себе оправданы до сегодняшнего вечера. Ну, они посидели в кафе, потом он проводил даму до метро и дальше целый день ездил по делам. Может, где-то и пересекся с тем, кого мы ищем, но я ничего необычного не заметил. Сейчас из подъезда выйдет мужик. Мне кажется, это стрит, опомнившись, выпалил Павел с изумлением глядя, как меняется лицо Шарьяжа. Только что спокойный, даже полусонный после еды, он вдруг подобрался, как зверь, почуявший добычу. Рассказывай. Павел описал Аркадия, особенно выделяя приметы – кособокость и сутулость. Рассказал про спор о Кашпировском и про вопросы о Сутонине. Как раз в этот момент дверь подъезда скрипнула, и показался сам объект, одетый в балахонистый, непонятного серо-коричневого цвета плащ. Павел ткнул локтем Шарьяжа в бок. «Вот он!» Шарьяж вскользь окинул Аркадия взглядом. Привстал, бесшумно шагнул в сторону и исчез среди стволов старых тополей, плотно окружавших детскую площадку. «Позвоню!» Донесся до Павла удаляющийся в глубину двора то ли шепот, то ли шелест. На скамейке осталось лежать завернутая в салфетку булка. Павел посмотрел на окна своей квартиры. Света не было. А вдруг? Павел сорвался и побежал домой, кляня себя за беспечность. Нельзя было оставлять нору один на один с этим подозрительным Аркадием. Мало ли, наверняка тот не посмел бы ничего натворить. Умом Павел это понимал, но сердце все равно сжималось от тревоги. Он ворвался в квартиру, пробежал сразу по всем комнатам, включая свет. Норы нигде не было. И только потом Павел уловил шум, льющийся в душе воды. Он вернулся в коридор, постоял у дверей в ванную комнату, и выдохнул, услышав, как нора тихо напевает внутри. Завибрировал мобильник. Пришло сообщение. Надеясь, что это шарьяш, Павел взглянул на экран и разочарованно вздохнул. Тимур спрашивал, как дела, есть ли новости, и предлагал собраться завтра у Лизы, чтобы обсудить план действий. Далее в сообщении шел адрес Лизы. Павел ответил, что новости есть, но не срочные, что завтра будет на встрече и все расскажет. И задумался. Что именно он будет рассказывать? Ему не хотелось втягивать в расследование Лизу. Да и Тимура тоже. Лиза еще маленькая. Ей всего шестнадцать. А Тимур никуда без своей Инны. И вообще ботаник. Если с друзьями что-то случится по вине Павла, он себя не простит. Уж лучше они вдвоем с Шарьяжем будут дальше действовать. Да, соглашаясь, сам с собой кивнул Павел. Так будет лучше. Открылась дверь ванной комнаты, И оттуда, в халате до пят и в челме из банного полотенца, вышла Нора. Следом за ней выплыло влажное облако, наполненное фруктово травяными запахами жидкого мыла и шампуня. «А ты чего в коридоре?» – удивилась Нора, почти натолкнувшись на Павла, который и так и стоял на месте. «Проводил девушку?» «Да, все хорошо», – ответил сразу на оба вопроса Павел. И, понимая, что Нора сейчас уйдет к себе, спросил, «Откуда этот Аркадий нарисовался?» «Это твой ухажер?» Столкнулись случайно во дворе, представляешь? Но засмеялась. Он же худющий, а я женщина в теле. Мне ничего. А я ему разбила нос до крови. Видел синяк. Ну и позвала домой оказать первую помощь. Все-таки я врач. А он вдруг начал оказывать мне знаки внимания. Комплименты говорил. В общем, пригласил завтра на свидание. Ты спятила? Распсиховался Павел. Ты его видишь первый раз в жизни. А вдруг это маньяк, а ты его домой поволокла? И еще на свиданку собираешься? Павел с издевкой посмотрел на Нору, вдохнул фруктово-травяной аромат и со злостью толкнул дверь ванной, от чего та захлопнулась, но потом снова открылась. «Никуда не пойдешь, пока я все про него не выясню. Он оставил тебе свой телефон?» «Да». «Отлично. Пробегусь по его соцсетям, посмотрю, о чем он там вещает». «А что ты разорался?» Нора стянула челму с головы и принялась складывать мокрое полотенце. На Павла она старалась не смотреть. «Нормальный мужик с виду». «Просто какой-то... робкий». «Ага, Чикатило тоже был с виду нормальный», — буркнул остывая Павел. «Ладно, орать больше не буду. Но и ты поосторожней. Это Москва. Сюда стекаются ради славы и денег. Но и спрятаться всякому мусору здесь легче». «Спокойной ночи». Нора повесила полотенце в ванной на веревку сушиться и ушла к себе. Павел в своей комнате снова включил машину отца и, уже зная, что увидит, не вздрогнул а подключил гаджет с софтом для взлома паролей. И пока программа искала совпадение, Павел вел на своем ноутбуке поиск данных по телефону Аркадия. Никаких соцсетей, зарегистрированных на этот номер, Павел не обнаружил, что только усилило его подозрение. Зато удалось найти электронную почту Аркадия и довольно быстро получить к ней доступ. Там Павел увидел кое-что любопытное. Переписку с клубом знакомств, а последнее входящее письмо... Адрес Норы и ее фото. Вот как! Никакой случайной встречи во дворе дома, о которой рассказала Нора, не было. Аркадий ее здесь специально поджидал. И, возможно, сам спровоцировал столкновение. Очень похоже на точный расчет. Женщина почувствует себя виноватой, увидев, что расквасила до крови нос робкому прохожему, и позовет к себе домой. А там два-три комплимента, и вот она уже носится по кухне, подкладывая пациенту, «Домашние булочки». Павел в который раз посмотрел на молчавший мобильник. От Шарьяжа вызовов не было, а самому названивать не следовало бы. Вдруг помешает. Но добытой информацией поделиться хотелось так, что начало покалывать кончики пальцев. В конце концов он сдался. Написал в сообщении «Кое-что накопал» и отправил СМСку, надеясь, что Шарьяж заинтересуется и перезвонит. Но не дождался и лег спать под мерное гудение машины отца. Программа Павла продолжала методично перебирать варианты пароля.